Глава 4. Охота продолжается. Рано утром в дверь негромко, но настойчиво постучали. Сесиль, потирая глаза, встала с кровати, влезла в тапки и пошла открывать. За дверью стоял папа, полностью одетый на охоту в черный энергокостюм главного ловчего. От удивления девушка окончательно проснулась и посторонилась. «Прости, что разбудил», — извинился отец, — присаживаясь на край кровати. «Сейчас вызвали на задание и еще рассказали, как ты вчера поймала демонов, которых давно искали, но никак не могли выследить. Не знала, что на них велась охота, да еще такая, что ее папе не поленились доложить. Или стоило всплыть фамилии Андерфер, как об этом сразу стало известно наверху. Сесиль, я хочу попросить тебя быть осторожной. Знаю, что ты очень талантливая, И ни капли в тебе не сомневаюсь, но в последнее время число преступлений, связанных с демонами, растет, причем не только совершенных демонами, но и в отношении демонов и своими, и людьми. Есть предположение, что за прошедший год мы вызвали слишком много, и теперь теряем над призванными контроль. Так что в протекторате обсуждается вопрос о полугодовом моратории на призыв демонов до стабилизации обстановки. Но ведь и наши потребности в энергии растут. Девушка прекрасно знала, что их собственные энергостанции не могут обеспечить и половину населения. Призванные помогают увеличить производство энергии, как содействуя в запуске, разработки и внедрении новых технологий, так и сами, заряжая и подпитывая накопители и приборы своей силой. Значит, придется меньше пользоваться планшетами, визорами и прочими излишествами, к которым мы привыкли. Сейчас количество демонов перевалило за 5% населения мира, и наш протекторат лидирует по количеству призванных, почти 8% от всех жителей. Это весомая часть, ведь охотников больше не становится. Одаренных людей рождалось стабильно немного, и если небольшой прирост из поколения в поколение и был, то слишком незначительный и никак не поспевал за ростом числа демонов. 8% — это и правда много. Уже сейчас недовольных демонов становится все больше. Мы действительно зависим от них, поэтому требования дополнительных привилегий, прав и свобод наравне с людьми выглядят логично, с одной стороны. С другой — хорошего много не бывает, и аппетиты демонов со временем только увеличатся. «И нам придется ограничить потребление». Эти слова являлись приговором для многих обычных людей. Сесиль из состоятельной семьи ограничит использование планшета, реже начнет ездить на байке, заряд которого не безграничный. А как же быть тем, кому придется выбирать между, скажем, генератором и машинкой для стирки белья? Возвращаться в прошлый век и стирать вручную – а может, дело не в количестве демонов? Если, скажем, существует один демон или целая группа, которая мутит воду. Такие всегда есть, но ты переоцениваешь их влияние, покачал головой отец. Дальше обычного разбоя, как твои вчерашние, демоны не заходят. Сделай так, чтобы мне не пришлось волноваться хотя бы за тебя. Будет здорово, если ты поймаешь свою добычу и остальную практику отработаешь спокойно в участке. «Папа, неужели и ты хочешь сделать из меня канцелярскую крысу? Во-первых, не обижай работника в канцелярии, а во-вторых, нет, не хочу. Но когда ты попадешь в участок, с тобой поначалу будет опытный охотник, и тебе не придется ездить непонятно где одной». «Ладно, я постараюсь», – без особого энтузиазма согласилась Сесиль. «Если бы еще все зависело только от нее!» «Ты умничка и обязательно проявишь себя! Только поучись сначала и больше не рискуй!» «Договорились?» «Договорились!» «Удачной охоты!» Девушка поцеловала отца в гладко выбритую щеку. «Альфред Андерфер, всегда отправляясь на охоту, выглядел безупречно и приучил к этому детей! Мы должны быть во всем лучше них!» говорил Альфред, иначе демоны перестанут нам подчиняться. Подтянутый и моложавый в свои 52 причесанный волосок к волоску. сисель глядя на него, стала как-то неловко за свою утреннюю помятость. Ее мама, по учебникам которой подрастающее поколение училась демонологии, ее папа, чьими практическими методами пользовались и о ком читали в справочниках по новейшей истории, являлись теми людьми, за которыми тянулись, которым стремились соответствовать. «Как же мне тебя поймать, Аш?» Тихо спросила девушка у своего отражения. Ответа, к сожалению, ни у нее, ни у отражения не имелось. Миссис Элла еще не ушла из дома, готовя завтрак с учетом двоих детей. Леонидас регулярно заглядывал по утрам без предупреждения. Впрочем, о визитах на обед или ужин Он тоже не имел привычки сообщать и приезжал как к себе домой. Нет, это, конечно, их общий дом, но ведь не просто же так он съехал. На радость Сисиль этим утром брат не осчастливил их своим внезапным визитом, значит, можно попробовать поговорить с прекрасным специалистом. Но для начала следовало порадовать маму и хорошо покушать. «Мама, скажи чисто теоретически», «Возможно ли обмануть систему определения уровней силы на полиграфе?» Осторожно поинтересовалась дочка, когда тарелка омлета была съедена в прикуску с тостами, с ветчиной и сыром. «Теоретически нет», — подтвердила ее знание Элла. «А вот на практике случаются казусы. Редко, конечно». «А из-за чего?» — Сесиль отложила приборы. «Неужели все-таки обманул?» Неопытный демонолог может не донастроить силовой полиграф тогда получается погрешность иногда весьма существенная зафиксированы случаи ошибки в два и пару раз аж в три уровня 2-3 уровня Нет, это немного не то, а бывали ошибки в 5-6 уровней. Ну что ты даже ученик не допустит такой ошибки и как ты себе это представляешь Демоны могут иногда устроить, Резкий выброс силы, из-за чего случается сбой полиграфа, но пять уровней, где он возьмет столько силы. А если наоборот, меньше на пять уровней, если он скрыл свою силу? Скрыл? Да. Я о таком не слышала, но в любом случае, кроме полиграфа, у демонолога есть чутье, а у демона аура, и существенно обмануть ответственного за призыв, «Невозможно?» «Понятно. Спасибо, мам». Сесиль встала из-за стола и чмокнула маму в щеку. «А ты с какой целью интересуешься?» – спохватилась женщина. «Да так просто», – отмахнулась дочка и быстрее вышла из дома. Ей было над чем подумать. чуть Чутье у Сесиль имелось, и оно подсказывало, что аура у Аша никак не на шестнадцатый уровень. Не зря же к нему столько людей тянется». Вон как защищали на треке. Простые люди не чувствуют силы демона, но попадают под его влияние или очарование, и охотница не могла не признаться хотя бы самой себе, что очарование красного демона пробирает и ее. Так какой все-таки у него уровень? Но главной проблемой по-прежнему оставалось не это. Как же его поймать? В гараже при хорошем освещении Девушка осмотрела Вейстер. Что ж так не везет-то ему. И ей заодно. Даже после ее первого фееричного падения на байке осталось меньше внешних повреждений. Конечно, сыграла созданная энергокостюмом защита, поскольку падал байк вместе с наездницей, а сейчас грохнулся сам по себе. Вот и результат. Весь правый бок расцарапан, местами побит и помят. Теперь... Энергоцикл однозначно нуждается в ремонте, и охотница не задумывалась, куда обращаться. В мастерской навстречу Сесиль вышел уже знакомый парень. «Добрый день». Мастер ее тоже узнал. «Вы кашу?» «Не совсем, если только он не занимается ремонтом корпуса». «Он у нас на все руки», — улыбнулся парень. «А что с корпусом?» «Да вот...» Сисиль слезла, демонстрируя побитый правый бок энергоцикла. Мастер присвистнул. «Не бережете вы свой байк. Сейчас позову Аша. Закатывайте вейстер к нам». Девушка села на байк и въехала в мастерскую, остановившись у стены. В мастерской стоялось десяток энергоциклов разных моделей. Один из них в идеальном состоянии и без единой царапинки. Сисиль узнала его сразу. Раскрашенный потрясающей аэрографией в виде огненных сполохов, в сторонке стоял байк красноволосого демона. Сам демон появился через пару минут с неизменной белозубой улыбкой, которая исчезла, стоило ему сделать шаг в ее сторону. Оставшиеся метры аж преодолел за секунду или за доли секунды. В любом случае, глаза охотницы движения не уловили, просто раз – и он уже нависает над ней, опираясь на сиденье байка, а сощурившиеся глаза в считанных сантиметрах от ее лица темнеют от рубинового до темно-бордового. «Ты чего?» Девушка попыталась отодвинуться, но сильные руки поймали ее в крепкие объятия и не думали отпускать. «Я чего?» Демон не скрывал непонятно откуда взявшуюся злость в голосе. «А ты чего?» «Нарушаешь наш договор?» «Ничего я не нарушаю, пусти!» «Правда? Разве ты не помнишь, условия охотятся только на меня?» «Я больше ни на кого не охотилась. Сесиль всерьез подумывала о применении силы, чтобы раз и навсегда дать понять нахалу, кто тут главный. От тебя несет демонами. Я чувствую чужую энергию на моей охотнице». «Не может быть!» Я никогда о таком не слышала. Теперь услышала. Аж сверкнул глазами. Я жду объяснений, охотница. Не собираюсь я ничего объяснять. Девушка собрала силу в ладонях. Теперь ее прикосновения должны ощутимо жечь. Но демону все нипочем. А придется. Напомни, чем грозит несоблюдение договора с демоном? Сесиль ушам не верила, он смеет ей угрожать, а ведь последствий масса, и ни с одним из них не хотелось столкнуться. Это была не охота, а самооборона. Я заметила концентрацию демонической силы и пошла проверять. Столкнулась с двумя демонами, напавшими на третьего, и вмешалась. «Доволен? А теперь отцепись от меня и отойди подальше». Аж не торопясь, отпустил девушку и сделал небольшой шаг назад. Сесиль активировала вейстер, желая поехать поискать менее пристрастных мастеров. С красноволосым все равно стоило разбираться с холодной головой. Хватит совершать ошибку за ошибкой с какой-то добычей. Но демон одним прикосновением отключил байк. «Ты что творишь?» Сесиль чуть дар речи не потеряла от такой наглости. «Где это было?» «Далеко?» Демон и не думал оставлять ее в покое. «Тебе-то что? Хочу узнать. Далеко?» «В соседнем квартале, сорок восьмой участок, а теперь с дороги». «Оставляй байк». Аж одним стремительным движением вытащил чип и подкинул его в руке. «Ремонт и покраска займут пару дней». «Отдай немедленно». Сесиль чувствовала, что ее терпение подходит к концу. «Отдам вместе с байком, а сейчас готов подвести до дома». Девушка медленно перекинула ногу, слезая с Вейстера. «Все. Пусть это выходит за рамки охоты, но он сам напросился». Первый удар сбил демона с ног. Второй сковал арканом. Создать полноценную сеть без энергокостюма быстро не получилось. Теперь демон лежал на полу обездвиженный. По протоколу положено предупреждать об атаке, ведь угрозы жизни и здоровью охотника или гражданских не было, Но Сесиль не сдержалась, не сдержалась и все тут. Сколько можно над ней издеваться и насмехаться? И кто давал ему право что-то за нее решать? Появился огромный соблазн вызвать охотников из его 56-го участка и сдать красного нахала. Но превышение полномочий и нападение на демона, совершенно безобидного 16-й уровень по документам, да еще со стороны практикантки, Чревато таким наказанием, Сесиль наклонилась и потянулась за чипом, зажатым в смуглой руке, а потом сама оказалась на полу, а сверху нависал смеющийся демон. «Попалась!» Аж завел ее руки вверх одной рукой. «Вижу, ты любишь нарушать правила!» Демон улыбался, а в его глазах разгорался азарт. «А за нарушением всегда следует наказание!» «Пусти! Пусти! Быстро!» Но демон и слушать не хотел, медленно наклоняясь к ней. Сисиль попробовала отвернуться, попыталась брыкаться, но без энергокостюма, кратно увеличивающего не только силу способностей охотника, но и физические возможности, девушка и обычному человеку не смогла бы ничего противопоставить. Оставалось только зажмуриться, чтобы хотя бы наглой улыбки не видеть. От щелчка по носу охотница ойкнула, и широко распахнула глаза. Руки оказались неожиданно свободны, а сам демон сидел рядом и, кто бы сомневался, тихо смеялся. «Ничего говорить не хотелось. Как не хотелось и признавать, что она ждала, когда он ее поцелует. А он взял и вместо поцелуя щелкнул ее по носу. Ну не мерзавец ли? Я приеду через два дня. Надеюсь, байк будет полностью готов». Бросила охотница, поднимаясь на ноги сама, проигнорировав протянутую руку вставшего демона. «Я буду ждать, Сесиль». И девушка очень надеялась, что демон не заметил, как она слегка вздрогнула, услышав свое имя, а сама постаралась не заметить проскочившую мысль. Что хуже, два дня без байка или два дня без Аша? Далеко Сесиль уйти не успела. Сигнал на планшете – поймал ее на посадке в пассажирский энергокар мисс андерфер добрый день это эрик кайган у меня есть пара вопросов по вчерашнему инциденту вы сможете сегодня со мной встретиться да смогу здравствуйте мистер кайган девушка как то не ожидала что вчерашнее происшествие будет иметь последствия просто эрик поправил охотник где и когда вам удобно честно говоря Я только что отдала байк в ремонт, так что даже не знаю. Я подъеду за вами, куда скажете. Где вы сейчас? Сейчас подъезжаю к скверу на 72-й улице. Может, на остановке я подожду? Без проблем. Я буду минут через десять. Через три минуты энергокар подъехал к скверу, а еще через пару минут спецтранспорт синего цвета остановился рядом с Сесиль. «Спасибо, что откликнулись так быстро, мисс Андерфер». Охотник вышел, чтобы открыть для девушки дверь. «Сисиль, вы же разрешили обращаться к вам по имени?» «Тогда, может, и на «ты»?» Охотник вернулся за руль, активируя двигатель. «Давай». «Общаться в непринужденной обстановке проще, да и разница в возрасте у них небольшая». сесиль тут такое дело...» «Третий демон, которого ты вчера спасла, вы могли с ним пересекаться раньше?» «Когда?» — Сесиль напряглась. «По-настоящему она пересекалась только с одним демоном, очень наглым и красноволосым. Его имя Меченый. Ничего тебе не говорит. Охотник больше смотрел на девушку, чем на дорогу». «Нет, впервые слышу. Я навел справки. У нас инцидентов с демонами мало. Вообще тихий район». И чтобы одни демоны нападали на другого, такого раньше не случалось. Так вот, Меченый указан как единственный друг демона шестнадцатого уровня Аша, официально отчислящегося от твоей добычи на практике. Да ладно, а вот это Сесиль проигнорировать не могла. Ей нужны любые зацепки, а красноволосом. Интересное совпадение, правда? Я сам удивился и подумал, вдруг тебе что-то о нем известно. Сам Меченый с нами на контакт не идет, заявление на своих подать отказался. Нет, я раньше о нем не слышала, а в том, что скоро услышит и увидит, Сесиль не сомневалась. Такой шанс не упускают. Скажи, а в какой госпиталь его доставили? в Пятнадцатый. У нас пока не так много медицинских учреждений, лечащих демонов. Девушка кивнула, уже зная, куда она обязательно сегодня наведается. «Мы приехали». Эрик остановил энергокар у ее дома и вышел открыть девушке дверь. «Спасибо, что подвез. Не хочешь зайти на чай?» «Нет, спасибо. Я на службе». Охотник внимательно посмотрел на ее дом и широко улыбнулся. «Передай привет брату, как увидишь». «Вы знакомы?» – второй раз удивилась совпадению Сесиль. «Мы учились вместе, однокурсники. Когда увидел твою фамилию, сразу подумал, что ты младшая сестра Лео. Поэтому не спросил, куда меня вести Только сейчас догадалась охотница. Да, я знал, где он жил. Был у вас пару раз. Давно, лет десять назад. Видишь, как тесен наш мир? Очень. Так ты точно не зайдешь? Брат вполне может заехать домой в обед. Нет, мне пора, извини». «И спасибо за приглашение». Сесиль дождалась, пока Эрик уедет, после чего сразу направилась на остановку. Пятнадцатый госпиталь недалеко. Еще до обеда вернуться успеет. У Кайгана определенно хорошее чутье. Если он копнул поглубже и нашел такой интересный факт, а теперь уже Сесиль намеревалась познакомиться с Меченым. В госпитале ее визиту в общей суете значения никто не придал. Дежурная на ресепшене без вопросов назвала номер палаты. «Не боитесь?» — только уточнила немолодая полноватая женщина. «Там целый этаж демонов». «Не боюсь», — отмахнулась охотница. «К демонам ей не привыкать, и кто бы поместил в открытый госпиталь опасных существ?» А вот на этаже, полном демонов и нескольких демониц, последние крайне редко, но приходили в их мир, стало не по себе. Не страшно, а скорее некомфортно. Слишком много демонической энергии, от которой не удавалось защититься, как и от пристального внимания демонов. Хорошо, что 308-я палата находилась недалеко от лестницы и не пришлось идти через весь коридор, чувствуя взгляды, отнюдь не всегда дружелюбные. В палате Сесиль ждала еще одна небольшая удача. Демон лежал один – Вторая койка стояла пустая и без белья, значит, им никто не помешает поговорить. «Добрый день». Девушка прикрыла за собой дверь и села на свободную койку. «Меня зовут Сесиль. Я спасла тебя вчера от нападавших». Только на этом демон, читавший журнал, отвлекся и удостоил охотницу своим вниманием. Причина, по которой он взял имя Меченый, была написана на его лице. Большое темное пятно на всю правую щеку резко контрастировало с бледной до синевы кожей. На пальцах правой руки, в которой он держал журнал, Сесиль также заметила темные пятна. Гетерохромия проявлялась у демона не только на коже. Глаза разного цвета, правый зеленый, левый желтый. Волосы и подавно от каштанового до болотного оттенка. И Если до этого охотница удивляла, Однотонность Аша, что в цвете кожи, что в цвете волос, почти тон в тон с бровями и ресницами, то его друг, наоборот, удивлял смешением красок. Налюбовалась? Или мне надо раздеться? Не надо, я зашла поговорить. Девушка и сама поняла, что слишком увлеклась разглядыванием. Тебя интересует плата? С меня особо ничего не возьмешь. Благодушием Меченый точно не отличался что общего у такого мрачного и угрюмого типа с ее добычей. Изначально Сесиль не планировала брать плату с демона, хотела попытаться найти общий язык, но, видя настрой вчерашнего спасенного, поняла, что по-хорошему от него ничего не добьешься. «Я не собираюсь просить ничего особенного. Мне нужна информация про Аша. Вы же с ним друзья, так? Расскажи мне о нем все, что знаешь» и мы будем в расчете». «Ничего особенного, значит», протянул демон. Сначала он долго рассматривал Сесиль, будто в отместку нервируя взглядом разноцветных глаз. Потом повернулся к окну. «Мне нечего о нем рассказать. Проси что-то другое». «Охотница не была бы охотницей, если бы не почувствовала ложь. Мне нужно только это. Такова цена моей помощи». Демон вздохнул, и снова начал разглядывать охотницу. «Когда ты чуть не свернула себе шею на складах, я приехал за тобой и отвез в госпиталь. Да уж, их мир еще теснее, чем казалось Сисиль, Вот и познакомилась с водителем. Так что считаем и в расчете. Ты приехал по просьбе Аша и помогал ему, а не мне. Но даже если и так, я бы не умерла. А вот ты вчера был недалек от смерти». «Поэтому моя помощь существеннее», — не сдавалась девушка. «Насколько я знаю правила, плата должна быть соизмеримо оказанной помощи. Ты просишь слишком много». «Слишком много?» — поразилась Сесиль. «Да я всего-то прошу рассказать об Аше, который у нас числится как демон шестнадцатого уровня. Чего в этом такого?» «Ничего рассказывать об Аше я не собираюсь. Разбираюсь я с ним сама». Если не согласна, готов пойти на суд в протекторат. Вот еще время на суды тратить. Девушка поднялась, и чеканя шаг пошла к двери. Что за демоны ей попадаются? Охотница, дам тебе в счет уплаты долга совет. Будь с Сашем осторожнее, и лучше держись от него подальше. Без тебя разберусь. Мало того, что Эрик с папой об осторожности просят, так еще и разноцветный демон туда же. Дверь хлопнула звучно на весь длинный коридор. Все разноцветные обитатели этажа разом обернулись на Сесиль, но теперь ей не было дела до их внимания. Это же надо. Два сапога пара. Много, видите ли, попросила. И этот меченый советы ей давать будет. После такого дурацкого задания на практику любая работа ерундой покажется. На обед домой она не поехала, бродила по городу, стараясь успокоиться и все обдумать. И если после мороженого в вафельном рожке душевное равновесие обрести удалось, то с обдумыванием случился затык. Никаких дельных мыслей в голову так и не пришло. С Ашем что-то не так, он что-то скрывает. Например, свой истинный уровень. Точнее, здесь не например, здесь наверняка. А может, есть что-то еще? Каким-то образом он смог обмануть и полиграф, и демонолога, и зачем? Охотница не понимала, да никто не поймет. Скажи она любому из служителей, что демон сознательно занизил свой уровень, над ней просто посмеются и посоветуют больше учиться и меньше придумывать. Демону нет смысла уходить из своего мира, чтобы жить хуже среди людей. Может, с братом попробовать поговорить? Нет, в их семье она маленькая неразумная девочка, не способная сама о себе позаботиться. Такого мнения придерживается не только мама, но и папа с братом. Пусть и отнекиваются. Но только намекни она Леонидосу, что с ее добычей что-то не так, брат сразу же помчится разбираться. Возможно, есть смысл посоветоваться с Эриком, а прежде выяснить что-нибудь про самого Эрика. Заслуживает ли он доверия? К первому встречному с такими вопросами не пойдешь. Вернулась домой Сисиль как раз к ужину. За столом сидел Ленька, что-то обсуждал с папой и, конечно, жевал, не дожидаясь остальных. Как в него столько влезает? Или он ест только тогда, когда домой заезжает? Но сегодня вечером девушка была искренне рада, «Присутствую старшего брата». «Мой руки и садись кушать». Мама уже накладывала дочке побольше всего. «Привет». После ванны девушка по очереди поцеловала всех. «А я тут с твоим однокурсником познакомилась». Как бы невзначай сказала она брату. «Эрик Кайган, помнишь такого?» «Помню, помню. Он сейчас, кажется, в сорок восьмом работает». «Да, мы с ним вчера пересеклись». У него такой же ранг, как и у тебя». «Не сомневаюсь. Мы с ним всю учебу соперничали. Крутой парень. С характером, конечно, но охотник классный». «Вот кто бы про характер говорил?» Не удержалась Сесиль. «Ты его просто плохо знаешь. Он упертый, как демон. Совершенно непрошибаемый. С ним даже преподы лишний раз не связывались. И дрался частенько из-за этого. У таких, как Эрик...» «На все есть два мнения, свое и неправильное». «А мне показалось, что он неплохой», – осторожно прокомментировала Сесиль. «Так он неплохой, честный, справедливый. Если подумать, у тебя с ним много общего. Ты тоже вечно все по-своему делаешь и никого не слушаешь». «И кого же я слушать должна? Тебя, что ли?» «Неплохо было бы. Все-таки брат родной, добра желаю» так все дети не ссорьтесь. давайте поужинаем спокойно у всех был непростой день погасила зарождающуюся ссору мама точно прости опомнилась сесиль пап ты же с какой то сложной охоты. как все прошло прошло и ладно отмахнулся отец ты ведь помнишь о чем мы с тобой утром разговаривали помню сейчас байк починю Он после вчерашнего совсем побитый, и все улажу». Отец кивнул, пусть внешне он и выглядел неплохо, было заметно, как он вымотался за день. Так что, поужинав и поцеловав жену, глава семьи отправился спать. Леонидас тоже засобирался. Судя по тому, как часто он бросал взгляд на часы, у братца имелись планы поинтереснее, чем просто выспаться. «Сиси, я тут подумал». Брат поймал за руку сестру, когда она помогала маме убрать со стола. «Насчет Эрика я не возражаю. Он парень ответственный, и, думаю, вы с ним поладите, а то ему вечно с девушками не везло, так что можешь попробовать». «Что попробовать?» – удивилась Сихиль. «Ты о чем?» «Он тебе понравился, да? Не просто же так ты о нем заговорила». «Вот что ты постоянно лезешь в чужие дела?» Девушка всучила ему тарелки, пусть сам относит и моет, ужин отрабатывает. Я же не говорю тебе ничего о твоей личной жизни, а могла бы. Я о тебе забочусь, как ты не понимаешь? И у меня с личной жизнью проблем нет. У меня тоже нет. Конечно, потому что и личной жизни нет, а пора бы. Разберусь как-нибудь без тебя. Сесиль поцеловала маму в щеку, проигнорировав брата, И пошла к себе. Вечно кто-нибудь настроение испортит. «Удачи тебе с Эриком!» – крикнул на прощание Ленька. «Удачи с Эриком!» «Ага, как же!» Сесиль упала на кровать, раскинув руки и смотря в потолок. Ее удача закончилась на красноволосом демоне, с которым она никак не может справиться. Думать о чем-то или ком-то другом у нее сейчас не получалось. Все мысли крутились – вокруг добычи и как ее поймать, а еще вокруг того, как ее добыча целуется. Девушка перевернулась на бок, обняв подушку. Надо с этим заканчивать, все эти встречи, гонки и поцелуи до добра не доведут. Забрать байк, заставить Аша доехать до участка и поставить на красноволосом нахале жирную точку. И с Эриком она поговорит прямо завтра, Не расскажет всего, конечно, просто скажет, что возникли трудности. Может, он сможет что-нибудь посоветовать. И да, личную жизнь было бы неплохо наладить. Охотница села и взяла в руки планшет, набираясь смелости. «Эрик, привет, мы можем завтра встретиться», – написала и отправила сообщение. Планшет пиликнул через две минуты. «Привет, конечно», – «Давай в 13.00 пообедаем в кафе Саиди». «Договорились. До завтра и спокойной ночи». Отвечать Сесиль не стала, но пожелание спокойной ночи, придавшее обычному сообщению что-то личное, отметило От красноволосого демона стоило отвлечься или хотя бы попытаться.